Марш к паду. Когда потухли костры, когда пепел покойных благочестиво собрали и предали земле, когда отпустили нескольких оставшихся в живых гладиаторов, армия рабов пустилась в путь дальше. Идя дальше вдоль Апеннин в северном направлении, проходя через Умбрию и оставляя в стороне Итрурию, нынешняя Тоскана, Спартак вышел, наконец, на плодородные равнины с Галии. Слава шла впереди него, и он принимал десятки тысяч новых сторонников, о чем говорит Апиан. От Этрурия до Пицена, включая Умбрию и Цезальпину, в армию Спартака приходили новые беглые рабы, отверженные деклассированные свободные жертвы Сулы. Но ни один город не открыл ворот армии рабов. Спартак, должно быть, ожидал этого. Проходя Апининами, он сознательно обходил стороной самой урбанизированной области. А ведь 15 лет тому назад эти области восставали против Рима. Народы Северной Италии участвовали в союзнической войне вместе с народами южных и центральных Апеннин. Они вместе составляли недолговечную Италийскую конфедерацию, противостоявшую Риму. Надеялся ли Спартак разжечь недавнюю ненависть, когда пошел на север Апеннинскими дорогами? Он прошел все восставшие части Италии от Брутия до Умбрии. Как и в Лукании, и в Апулии людьми Спартака смешивалось много свободных бедняков. Но если армии поход доставлял пополнение, то ни один город к ней не присоединился. Об этом специально говорит Апиан. Все его войска не имели должного оружия, потому что ни один город им не помогал. Чтобы вооружить тысячи присоединившихся к нему новобранцев, нужны были арсеналы и кузницы городов, которые упрямо не открывали ворот. Как и у сомнитов, Причина такого недружелюбия была проста. 15 лет тому назад Риму хватило ума удовлетворить все эти народы. Когда Спартак проходил через эти земли, бывшие граждане городов как раз становились римскими гражданами. Поэтому фракейц во главе тысяч рабов, грабивших их села, не был желанным гостем. Его принимали не как освободителя, а как врага общества и противника Рима. Удача начала отворачиваться от Спартака. Его восстание началось вовремя, поскольку в Италии не было легионов, но опоздал на 20 лет, чтобы его дело могли поддержать италийские города. Поэтому тем более следовало идти дальше на север. Когда люди Спартака вышли в долину по, их глазам предстали обширные плодородные поля. На им бросились новые колонны беглых. Добывать провиан здесь было легко. Закрома богатой провинции полнились зерном. Но римляне не собирались оставлять. единственную большую равнину Италии в руках рабов. По Плутарху во главе Десятитысячного войска выступил Кассий, наместник той части Галлии, что лежит по реке Паду. В завязавшемся сражении претор был разбит на голову, понес огромные потери в людях и сам едва спасся бегством. Возможно, это сражение произошло близ Модены. На это место указывает только Флор, но оно правдоподобно. Спустившись в Спартак оказался на Эмилиевой дороге. Она позволяла ему, войдя в Цезарапийскую Галлию, быстрее дойти до По и до Альп. Мутина, нынешняя Модена, расположена на Эмилиевой дороге на полпути между По и Рубиконом, маленькой, но прославленной речкой, по которой проходила южная граница провинции. Поэтому вполне возможно, что Гайкасий хотел остановить Спартака в этом секторе, пытаясь защитить территорию римской провинции основанный 110 лет тому назад. Этот Гай касси был консулом в предыдущем году, когда восстание началось. Он наверняка с возмущением отказался тогда пресечь смуту за зародыши. По окончании срока должности он получил управление над Северной Италией как проконсул Цезальпийской Галлии. Судьба догнала его. Здесь ему и пришлось столкнуться с мятежными рабами, но на сей раз в явном численном меньшинстве. По Орозию Лонгин там же и расстался с жизнью. Как сообщает этот поздний историк, Спартак убил побежденного в сражении проконсула Гая Кассия.